Глава пятая. Повтори это. По дороге домой Кай решил расспросить Улию о системных сообщениях. Слегка удивившись вопросу, девушка все же поведала, почему так работает система. На самом деле, если бы ей не требовалось ходить на этот этаж, где торгуют аристократические семьи, то вряд ли бы Улия тоже знала о такой способности интерфейса. Ведь подобные предметы, о которых система выдавала справку, очень редки и, соответственно, дороги. Поэтому когда-то давно Джонго и рассказал ей о сообщениях. Как оказалось, чтобы появилась информация о предмете, нужно, чтобы он содержал в себе энергию. Именно из-за этого такие вещи назывались системными. Энергия в них обладала определенной особенностью. Например, зелье серой лозы. содержала энергию, укрепляющую здоровье, поэтому было крайне полезно при болезнях и могло помочь даже при достаточно тяжких заболеваниях. Также предметы могли содержать энергию, что укрепляло или облегчало оружие, и многое другое. А если ее было достаточно много, то она могла даже давать особый навык, зависящий от того, как создавал оружие мастер. Поэтому, исходя из количества энергии внутри объекта, он и получал ранг. Как объяснила Каю девушка, люди знали лишь о четырех рангах. Низший, земной, серебряный и золотой. Чтобы предмет имел низший ранг, требовалось хотя бы капля энергии. Такие объекты обладали небольшими магическими свойствами, которые даже не указывались системой. Для земного ранга требовалось уже в несколько десятков раз больше энергии, а в вещице уже мог сформироваться навык. Но чтобы создать такой предмет, требовался высококлассный мастер и использование лучших материалов. Что касается серебряного ранга, то такие вещи имелись лишь у сильнейших мастеров боевых искусств в империи, а также у императорской семьи. Такой предмет на порядок могущественней земного, Но из-за их редкости они практически никогда не продаются в городах, подобных кальтии. Насчет золотого ранга... О нем известно лишь то, что он есть. Про такие предметы ходят легенды, но воочию их никто не видел. Горизонты нового мира вновь расширились для Кая, а желание завладеть тем клинком земного ранга лишь усиливалось. А вот только цена... Так или иначе, парень хотел научиться владеть мечом. И раз старик Джонга отказывался ему помогать, хотя Улия и рассказала, что лекарь когда-то был мечником, то придется искать другой путь. И вскоре Кай его нашел. Ведь на следующий день после их похода в торговый дом девушка показала брату, прилегающие к центральному району улицы, на одной из которых они жили. И парню на глаз попалось довольно примечательное здание, Гильдия наемников. Вот рядом с ней-то и находилась тренировочная площадка для стражи города и наемников. По идее, там должны были бы выставить охрану, пропускающую лишь нужных людей, но таковой не наблюдалось. У входа сидел лишь какой-то дряхлый старик, практически все время дремлющий. И вот когда Кай наконец-то отправился в город сам, он без каких-либо проблем смог пройти внутрь. Странная халатность, но ему же лучше. Кроме круга для спаррингов, здесь также находились тренажёры для развития тела и стойкости с тренировочным оружием. Мечи, сабли, копья и даже топоры. Конечно же, всё из дерева. К ним-то парень и направился, не переставая осматривать всё вокруг. Этим тёплым днём здесь занималось не так уж много людей. Наблюдая за спаррингом двух крепких бойцов-мечников ступени «Закалки тела», Кайс задумался, как же ему достать денег для покупки того клинка земного ранга. Ну и как бы научиться фехтованию. Все же книги в этом деле не помощники. И тут парня осенила идея. Он взял старенький, обшарпанный, но все еще крепкий деревянный меч и направился к сражающей паре. Стоявшие возле нее три человека, комментировавшие поединок, сразу заметили странного и несимпатичного «Спасибо, джонга мальца, идущего к ним. Удивление возникло на их лицах. Шагая по песчаной площадке, Кай наконец-то подошел достаточно близко. Даже спаррингующиеся воины приостановили бой. Обычно дети боялись приходить в такое место. «Эй, пацан!» выкрикнул долговязый мужчина лет тридцати с красной повязкой на голове. — Ты что тут забыл? — Тренироваться, конечно же, — честно ответил Кай. — Что? — округлились глаза у спросившего, а затем наемники засмеялись. Кай спокойно смотрел на них, держа в руке деревянный меч. Отсмеявшись, один из тех, кто участвовал в бою, мужчина с просто огромным носом заговорил. «Проваливал бы ты отсюда, а то зашибем ненароком. Можешь и умереть!» Неожиданно Кай улыбнулся, а его фиолетовые глазки сверкнули. «Я хотел поспорить с кем-то из вас. Кто не струсит, конечно же!» Перешел к своей задумке парень. «Да как ты смеешь!» Возмутился мужчина с красной повязкой. «Хочешь сказать, что мы трусы, а, малец?» «Про какой спор ты говоришь?» «Да он совсем обнаглел!» «Мы к нему по-доброму!» — поддержал носатый. «Смотри, как бы не пожалел о своих словах!» «Я хочу поспорить с кем-то из вас, что если не смогу повторить любое ваше движение с мечом, то заплачу половину серебряника. Хитрая ухмылка парня стала еще шире. А если смогу, то вы мне заплатите столько же!» Пятерка наемников вновь рассмеялась. думаешь у тебя есть шанс низким голосом заговорил второй сражавшийся даже если ты где то изучал фехтование читаешь сможешь повторить любые наши движения но раз ты настаиваешь то я стану тем кто получит твою монету наемника заинтересовала странная забава спорт неожиданно пришедшим мальчишкой все же сейчас когда не было никаких заданий их команде кроме как алкоголем, женщинами и тренировками, было нечем заняться. Поэтому ситуация вызывала интерес. Выйдя с ринга, где так и не закончился спарринг, мужчина встал в паре метров перед Каем. «Смотри внимательно и не проси потом повторить». Наемник встал в стойку и совершил очень быстрый вертикальный взмах с одновременным шагом вперед. Движение было молниеносно, и неподготовленный человек вряд ли бы разглядел все детали. Но не кай. «Ну что? Повтори!» Не договорив, мужчина запнулся. Не успел он закончить свои слова, как парень тут же совершил нужный взмах. Тишина накрыла площадку. Никто не мог поверить своим глазам, но каждый из наемников определенно увидел идентичное движение. Больше всего поразился тот, кто спорил с Каем. Он не заметил ни единой ошибки. Гордость наемника оказалась задета. Он не желал смириться с тем, что какой-то оборванец может повторить технику, которую он отрабатывал годами. Блеснула в воздухе серебристая точка. Монетка, вдвое меньше обычного серебряника, приземлилась в ладонь молниеносно отреагировавшего Кая. «Еще раз!» — гаркнул мужчина. Парень лишь кивнул, продолжая улыбаться. Кай был уверен в своей победе на сто процентов. В прошлой жизни две причины обеспечили его гигантский успех в боевых искусствах. Первая — способность видеть энергию внутри тела человека. Ведь перед любым движением энергия начинала перемещаться заранее. Именно поэтому Кай мог предсказывать атаки за доли секунды. А вот вторая причина — это абсолютная память. Каждый день, каждую секунду и даже каждое мгновение своей жизни он помнил с идеальной точностью. Именно поэтому Каю ничего не стоило совместить обе способности. Видя движение энергии, идеально запоминая его, а также используя контроль силы, еще на земле он мог бы без каких-либо проблем повторять какие угодно движения. Кай мог изучать любое боевое искусство, просто глядя на то, как двигаются его адепты. Заметив нахальный взгляд парня, наемник решил использовать свое самое сложное движение с клинком. падающий звездой его меч рассек воздух по диагонали, издав приглушенный свистящий звук, и на песке возникли круги. На миг всем показалось, что в воздухе остался темный ростчерк клинка, который мгновение спустя рассеялся. Однозначно в это движение была вложена энергия того, кто достиг ступени закалки тела. Но наемник не закончил. Ведомой силой инерции он подпрыгнул, закружившись, пока вновь не произвел мощный взмах, но уже по горизонтали. Будь перед ним противник, то даже если бы ему удалось выдержать мощь первого удара, ошеломленный человек не успел бы среагировать на второй. Это движение было очень сложным. Чего только стоили мелкие манипуляции мышц во время первого росчерка, что делало его еще более непредсказуемым. Такой точности контроля над собственным телом Кай не видел даже на земле. Это было действие того, кто хотя бы частично... Закалил свой организм, превзойдя человеческий предел. Закончив, наемник осмотрел остальных. Лица его товарищей, которым он еще не показывал этот прием, выражали крайнее удивление. Но вот выражение лица у нахального мальчишки почему-то совсем не изменилось. Парень продолжал все так же ухмыляться, хотя наемнику пришлось очень нелегко. Он еще не слишком хорошо заучил это движение. «Как тебя зовут, парень?» — спросил наемник. «Кай». Назвать настоящее имя юноша не боялся, ведь здесь никто его не знал, а имя было очень распространено в империи. «Кай, значит?» «Я Ларс», — представился мужчина, все еще помнящий, с какой легкостью парень повторил за ним в первый раз. «Если сможешь хотя бы немного сымитировать мое движение, я заплачу три серебряных». — раздался удивлённый гул других наёмников. «У меня нет таких денег», — ответил Кай. «Неважно, можешь заплатить изначальную ставку в полсеребреника. Конечно же, когда проиграешь», — улыбнулся Ларс, и не предполагая иного варианта событий. Наемник попросту дразнил мальчишку. «Хорошо», — серьёзно кивнул Кай, а затем усмехнулся. «А что, если я сделаю лучше, чем ты?» При столь наглом вопросе лицо Ларса исказилось. Казалось, пацан издевается над ним. «Засранец! Не задирай нос, если смог повторить какое-то простое движение! Я просто проверял тебя!» — слукавил наемник. «Но если боги спустятся с небес, и ты каким-то чудом сможешь провести эту атаку лучше меня...» то пусть я провалюсь на месте, но заплачу целый золотой. Закончив свою тираду, Ларс гневно сплюнул на землю. Наглый пацан заставил его даже разозлиться. «Ого!» — удивился носатый. «Ну ты и даешь!» — не промолчал и мужчина с красной повязкой. «У тебя у самого-то есть такие деньги?» — добавил еще кто-то из наемников. «Ха!» задрал нос Ларс, а затем его рука нырнула под одежду. На всеобщее обозрение явилась небольшая, блестящая золотая монетка. «Видели? Это вы все сливаете на бабы и пойло, совсем не думая о накоплениях!» «Так а чего же копить-то? Все равно выше уровня закалки костей нам не подняться за всю жизнь, поэтому и тратиться на алхимию не нужно, а на еду и мелочи хватит!» — сказал мужчина с красной повязкой. «Дурья ты башка!» — возразил Ларс. «Вот поэтому и ходишь до сих пор в старых и дырявых доспехах, Никар!» «Сам ты дрявый выкрикнул в ответ разгневанный наемник. «Ты хоть знаешь, сколько стоит даже одна часть доспеха низшего ранга?» «Знаю, вот поэтому и коплю деньги!» «Да пошел ты!» — выпалил Никар. Странно, но в перепалке Кай не чувствовал ни грамма злобы. Казалось, это обычное для них дело, и наемники бронятся просто по привычке. «Может, уже успокоитесь?» — спросил он. «Хм, еще даже борода не выросла, а учить нас вздумал? Давай, показывай, что ты там могешь!» Наконец все затихли и снова уставились на парня. Кай встал в стойку. «Смотрите внимательно и не просите потом повторить». Вернул он той же монетой. Занеся руку с деревянным мечом вверх, как делал Ларс, парень начал движение. Клинок обрушился точно так же, по диагонали, но вместо мимолетного черного росчерка наемники не увидели ничего. Даже меча. Все произошло настолько быстро, что ни один из бойцов не смог разглядеть атаки. Единственное, каждый уже после совершенного взмаха услышал сильный гудящий звук. Казалось, словно сам воздух кричал. Вслед за этим на песке появились круги, будь то расходящиеся волны на воде. Кинетическая сила дошла даже до стоящих в нескольких метрах наемников. Их обдал порыв ветра. Кай уже закончил поворот вокруг оси и совершил второй взмах. Сделал он это быстрее, чем Ларс. Вновь наемники не смогли уследить за движением клинка, но он вызвал резкий и сконцентрированный удар воздуха. В нескольких шагах перед Каем, прямо на песке, остался небольшой росчерк от удара. Парень, наконец, закончил. Никто из наемников не мог и слова вымолвить. А Кайлиш учащенно дышал, жадно восполняя энергию всем телом. Для этого движения ему пришлось использовать все свои силы и даже слегка повредить мышцы, которые сейчас ускоренно восстанавливались, используя энергию. На земле он боялся как-либо применять энергию, зная о необходимости результата. Все же она важна для жизни. Но вот сейчас, в этом мире, он, как и остальные воины на пути боевых искусств, мог применять дыхание для ее восстановления. А значит, он мог ее и тратить. Например, используя для кратковременного усиления, как Ларс во время своего второго движения, направляя в нужные части мышц и впитывая ее. Таким образом... Мускулы на какое-то мгновение становились сильнее, дабы затем вернуться в нормальное состояние. Единственный минус подобных действий – небольшое изнашивание усиленного участка, но даже простая человеческая регенерация справлялась с этим. Если не переусердствовать, то ничего страшного случиться не могло. Кай тоже использовал такой подход к энергии. Но так как он владел возможностью видеть энергию даже с закрытыми глазами, то значительно превосходил тех, кто полагался лишь на одно ее ощущение. Видя все мелкие ошибки, недочеты и просто напрасную трату энергии, Кай без проблем на ходу доработал и улучшил движение Ларса в несколько раз. Поэтому при одинаково вложенной силе Кай на мгновение усилил нужные для взмаха части тела до уровня закалки внутренних органов, чтобы соответствовать уровню Ларца. Эффекты получились такими разными. Сложно было бы назвать это полноценной техникой, но в улучшенном варианте Кая она лишь немного не дотягивала до такого звания. «Ну что, скоро ты провалишься под землю или, может быть, все-таки дашь мне мой золотой?» Отдышавшись, наконец, произнес Кай. Все пятеро наемников стояли в полном шоке. Несколько секунд спустя Ларс спросил. «Ты... вы из какой-то аристократической семьи?» — предположил мужчина, сразу встав почтительным. «Ха! Нет, конечно!» — усмехнулся Кай. «Разве носит знать такое, как я? Да и зачем мне тогда понадобился бы весь этот спор? «Я простой человек, разве что гений немного!» Закончив, парень звонко рассмеялся. Ларс стиснул зубы, словно готовясь к пыткам. Глядя на золотую монетку у себя в руке, он совсем не хотел расставаться с ней. а, -а и демон с ним!» Замахнувшись, наемник бросил деньги парню прямо под ноги. Воинская честь не позволяла ему нарушить свое слово. «Подавись ты!» «Благодарю!» Улыбнулся Кай и поднял монетку с песка. «Ну что, как там твои накопления? Экономный ты наш!» Хихикая, дружелюбно поддел его Никар. «Да пошел ты!» На этом события не закончились. Каждый из наемников решил проверить силы невероятного мальчишки. Только вот, в отличие от Ларса, никто из них больше, чем на полсеребрянника, не спорил. В конце концов, спустя час, на песке сидели пятеро мужчин, ни один из них который не выиграл. Сам же Кай смог заработать еще 4 серебряных, ведь каждый наемник спорил по два раза. В итоге парню удалось выиграть один золотой и четыре с половиной серебряных монеты. А также он изучил несколько движений с мечом. Сегодняшний улов оказался выше всяких похвал. Кроме этого, за проведенное здесь время парень также лучше познакомился с наемниками. Как оказалось, все они принадлежали одной команде Стальной тигр. Кроме Ларса и Никара, Кай познакомился с большоносым Годи, а также с молчаливыми братьями Цвейном и Шарлем. Среди них самым сильным, достигшим уровня закалки кожи, был Годи. Далее шли Ларс и Никар. которые остановились на закалке внутренних органов. Братья же оказались новичками, да и помоложе троицы, так что достигли только уровня закалки сердца. Удивительно, но Каю хватило выносливости для повторения движений всех наемников. Его странный организм продолжал использовать энергию для самовосстановления, включая и выносливость. Приходилось лишь поддерживать концентрированное поглощение энергии всем телом, но даже эта уникальная способность не была вечной. Большая нагрузка вызвала головную боль. И пока все шестеро, включая Кая, отдыхали, изредка перебрасываясь словечками, неожиданно раздался размеренный и холодный, словно сталь, голос. «И чем вы занимаетесь?» Все мгновенно обернулись к выходу. Оттуда и прозвучал вопрос. Никто не заметил приближения другого человека. Даже Каю это не удалось, ведь для поддержания видения энергии ему требовалась постоянная концентрация. Недалеко от них на песке стоял высокий, длинноволосый мужчина лет сорока. Его русые волосы были стянуты в тугой хвост, а сам он носил легкий тканевый наряд с очень широкими рукавами. На поясе у человека висел длинный меч, чем-то похожий на земную катану. Клинок, рассекающий ветер. Ранг. Земной. Особенность. Активная способность. Три лезвия. — Капитан Яфрен! — поднялся Годи, а за ним и все остальные наемники. — А мы тут тренировку проводили. Вы уже наконец-то закончили дела с семьей Бейвик? — Да. кивнул мужчина, колебания его ауры были не ниже ступени закалки разума. «Я получил награду за помощь в убийстве бронированного быка. А что это за малец?» — спросил он, указав взглядом на Кая. И капитан отряда «Стальной тигр» получил ответ от своих подчиненных. Услышав столь необычный рассказ из уст своих людей, Яфрен позволил себе не скрывать удивление. В его спокойном взгляде появилась заинтересованность. «Кай, так ведь?» Сидевший до сих пор парень, который разглядывал пришедшего, кивнул. «А не хочешь ли поспорить со мной?» «Я немного устал». «Вот!» Перебил я Френ, стянув с пояса небольшой, но увесистый мешочек. «Здесь четыре золотых и сто двадцать серебряных монет. Как тебе такая ставка?» Жадность блеснула в глазах Кая, но ему все же удалось сдержать свой порыв. — У меня нет столько денег, чтобы поставить, — помотал головой подросток. — Я не против, если ты поставишь просто все деньги, что выиграл у ребят. Кай удивленно взглянул на мужчину. Хотя капитан наемников и производил впечатление умного, спокойного и неспешного человека, сейчас он показался парню каким-то идиотом. Он же слышал, как проиграли его люди. Зачем же делать такую огромную ставку? Так или иначе, Кай согласился. Яфрен взял деревянный меч у никара и повернулся к парню. «Я использую лишь чуточку энергию и сделаю самый обычный взмах». Непонятно, зачем предупредил мечник. Мужчина даже не встал в стойку, а просто стоял прямо... а клинок оказался опущенным к земле. Сделав вдох и выдох, Ефрен совершил взмах снизу вверх. Движение было красивым, и каждый, даже Кай, завороженно смотрел на клинок. Вот только он двигался медленно, настолько, что даже маленький ребенок смог бы взмахнуть с такой скоростью. Но это не заставило Кая потерять дар речи. Ведь после того, как движение закончилось, раздался негромкий, но оглушительный треск. Хоть и деревянный, но прочный клинок распался на куски, а рукоятка, оставшаяся в ладони Ефрена, рассыпалась в стружку. В десятки шагов от мужчины, прямо на песке, остался длинный след, словно там провели клинком. Самое поразительное то... чего никто из присутствующих, кроме Кая, так и не смог увидеть. Он же видел, как проходящая сквозь руку воина энергия внезапно вырвалась и начала вливаться в деревянный меч, а затем изменять свою природу. Кай уже читал, что можно выводить внутреннюю энергию вовне и трансформировать ее в особый вид. Например, так делал старик Джонго, наполняя иглы энергией исцеления. Тогда она казалась мягкой и любящей. Такие ощущения она вызывала в тот момент. Сейчас же при виде клинка, наполненного энергией, парню казалось, что вот-вот она порежет его. Этот вид силы излучал опасность. Кай не ошибся бы, если бы назвал это энергией меча. Но, как и предупредил Яфрен, ее он вложил очень мало. Настолько мало... что она определенно не должна была вызвать такой результат, а само движение не могло считаться даже техникой. Причина заключалась в ином, в том, что крылось гораздо глубже. И Кай видел это столь же отчетливо, вот только ничего понять так и не смог. В момент, когда энергия меча распределилась по оружию, в ней начали появляться странные символы и узоры, Мистическим образом она соединялась меж собой, внедряясь в саму энергию. Именно тогда сила внутри деревянного меча вспыхнула, создав незримый удар, что отразился на песке. Сама же деревяшка попросту не выдержала такой мощи и развалилась. Без какого-либо сомнения Кай протянул руку вперед. На его раскрытой ладони лежали все выигранные ранее деньги. «Я проиграл!» «Я не смогу повторить такое», — честно признался парень. «Ха! Съел малой!» — радостно выкрикнул Ларс, словно это он победил. Изначально было глупо спорить с тем, кто достиг уровня, слышащего в законах меча. Яфрен подошел к парню, что так и стоял с протянутой рукой. Вместо того, чтобы взять монеты, капитан сжал ладонь Кая. «Мне нравится твоя честность, Кай!» «Я не возьму твоих денег!» — спокойно сказал это, и Ефрен слегка улыбнулся. За спиной послышался огорченный возглас Ларса. «Я видел твое лицо и твои глаза. Ты же смог почувствовать что-то необычное в моем ударе, так ведь?» Парень кивнул. «Хорошо. Возможно, у тебя и будет шанс когда-нибудь пойти тем же путем, что и я». Тогда ты сможешь стать одним из тех, кто стремится к вершине боевых искусств, а не гонится лишь за силой и деньгами. Речи Яфрена оказались слегка мудреными и далекими. Но, услышав про некие законы, Кай тут же заинтересовался. Что такое уровень слышащего? Слышащий — это минимальный уровень понимания на пути меча. Чтобы достигнуть его, кому-то не хватит и десяти жизней, а кто-то познает его, лишь взяв клинок в руки. Научиться можно только самому, познавая законы мироздания, связанные с мечом». И вновь мечник заговорил, словно древний мудрец, спустившийся со священной горы. «Мастер Яфрен, позвольте мне стать вашим учеником!» Слегка поклонился Кай, как полагалось в местной культуре. Надеясь на впечатление от победы над пятью воинами ступеней закалки тела, парень никак не ожидал услышать отказ. «Нет, спокойным, будь то зимний ручей», — голосом произнес Яфрен. «Но мне это не интересно тем же тоном сказал Мечник и собрался уходить. Получивший отказ дважды, Кай и не собирался сдаваться, но сейчас подумал о недавних словах Мечника. «Я слышал, что если учить кого-нибудь, то и собственные навыки улучшаются», — выпалил Кай. Мужчина замер, а затем полуобернулся. «Хм...» Уголки его губ слегка дрогнули. «Я подумаю...»